Сказ второй. Плата, что кровью не златом. Широки царства, далеки государства. Каждый в поле вершок знает свой колосок, А за добрый совет и за то, чего нет, Такая уж плата, что кровью не златом. Глава четвертая. Про камнетопь, русалку и сожженный город. В одни возвышения советника где-то в северных землях. С неба, точно посидевший от увиденных ужасов снег, все еще падал пепел. Сгоревших домов было столь много, что ветер, подхватывая грязно-серые хлопья, без труда засыпал ими всю округу. Ступая по выжженной, раскисшей от крови и грязи земле, вдыхая едкий смрад дыма и обожженной плоти, Марья не могла поверить своим глазам. Селение довольно крупного, Некогда полного смеха и веселья, где в хорошие годы даже открывали собственную ярмарку, привлекая весь окрестный люд, более не существовало. Там, где когда-то царствовала жизнь, теперь поселилась смерть, разорение и пустота. Лишь падальщики ворона жадно следили за непрошенной гостьей из обугленных остовов домов, отгоняя ее прочь от своей добычи громкими резкими криками. Царевна бросала на них взгляд. Они чуяли ее право и тут же поднимались по добру на крыло. Но стоило ей идти подальше, как сразу возвращались к своему мрачному пиру, выклювывая мертвецам глаза. Мертвецы. Их было не счесть. Они были всюду, мужчины и женщины, старики и малые дети, изрубленные и сожженные, встретившие смерть лицом к лицу и павшие в тщетной попытке избежать страшной участи. Воды! С хриплым стоном, человек, которого царевна тоже приняла за мертвого, вдруг уцепился за подол ее плаща. Марья опустила на него взор. На бледном, без единой кровинки лице, вымазанном сажей, лихорадочно горели глаза. В... Воды! Вновь прохрипел он, едва ли видя ее из-за грани Нави. Рано. Жуткая, рваная, заставила его внутренности вывалиться, перемешиваясь со склизкой грязью. Человек, конечно, был уже не жилец, и вода ему была уже совсем ни к чему. Впрочем, и оставлять несчастного страдать было не а потому, обнажив клинок, Марья одним ударом прекратила его мучение. И, выдернув подол плаща из ослабевших пальцев, пошла прочь. Путь ее лежал как раине села туда, где приросла давным-давно к нему крохотная деревенька. Как сказывали слухи, на окраине ее, на утесе у обрыва, что возвышался над рекою, невесть сколь лет уже обретался древний старец. Мудрец, столь богатый знаниями, что молва о нем разлетелась далеко за пределы окрестных земель, тем и навлекла селян страшную беду. Царевна знала, кого встретит там. Знала, ждала этой встречи и страшилась ее одновременно. Сколько лет минуло с тех пор, как судьба случайно свела их? С тех пор, как последний раз, поддавшись слабости, пойдя на поводу у собственных чаяний, дав с удовольствием себя обмануть собственным надеждам, она ощущала себя в его объятиях. Дюжина. Больше. Несчесть. Впрочем, то было и неважно. Те слабости давно в прошлом, а нынче она искала встречи с тем, кого когда-то звала своим чародеем — а после узнала вновь, как зре совсем по иному поводу. Подъем на утес по крутой, изрытой сапогами дорожке быстро закончился. Дышать здесь, не в пример сожженному селу, было куда легче. Налетающий с реки ветер уносил смрад вниз, и, коль не оглядываться, можно подумать даже было, что и нет там позади никакого ужаса. «Зачем ты здесь?» Он стоял к ней спиной неподалеку от низкой неказистой избы, Окруженный воинами и тяжело опирался на меч, что Ванзюн был в тело распростёртого на земле старца. Тот лежал, широко раскинув руки, и глядел в небо мертвыми, незрячими глазами. Чародей же, или, как когда-то давно он попросил себя звать Зримир, как оказалось, сменил теперь свои привычные одежды чёрным подбитым мехом плащом, да воронёной сталью чешуи. Марья не могла видеть его лица, но того и не требовалось. Ведь неимоверным удивлением поняла она, что за ледяным полным неимоверной усталости глазом все еще, как и в той треклятой корчме, чувствует его, своего чародея. Того самого, что когда-то давным-давно подарил ей звезду с неба. Того, с кем лакомилась сахарными петушками на ярмарке. С кем глядела мир, мечтала и любила. На короткий миг царевне показалось, что стоит ей подойти, обернуть его к себе силой, встряхнуть за плечи грубо, с жаждаю, и эта темная оторопь спадет с него безвольным саваном. Воротится улыбка, да цвет на лицо. Зазвучит вновь звонкий смех с колкой-шуткой. Она почти уже сделала этот шаг, точно завороженная, но в последний момент одернула себя. Ведь что бы ни жаждало ее сердце, разумом царевна хорошо понимала, былого не вернуть. Хоть от знания этого ей хотелось быть раненым зверем, так, чтобы бушевали, взбивая воду пеной волны, чтобы хлестал по земле ливень, догремела да гроза, раскалывая равнодушное серое небо. Я здесь, чтобы остановить тебя, сделать то, наконец, чего не смогла когда-то, на что духу не хватило. Пришла, чтобы ошибки собственные исправить». Марья спокойно оглядела воинов, сжимающих рукояти пик, мечей и топоров, до да бледных костяшек на пальцах. Она, в отличие от них самих, не боялась. Жалкая горстка людей не могла ничего противопоставить морской царевне, что пришла к ним с одним твердым намерением — покончить совсем здесь и сейчас. «Остановить, значит?» Чародей по-прежнему не оборачивался. «Да, коль ты сам в своих бесчинствах остановиться не можешь, «Не хочу быть, может?» Он, наконец, повернулся, и Марья с ужасом поняла, что едва узнает некогда любимое, знакомое до каждой реснички лицо. То, на которое могла она глядеть часами, пока чародей корпел над книгами в дрожащем свете свечей. Багровые тени под глубоко впавшими глазами старика. Сухая, облеклая седина некогда блестящих шелком вороновых волос. Заострившиеся, точно перед смертью, скулы и нос. «А ты, как я погляжу, хочешь жизнью ради мертвых рисковать?» «Мертвых? Это ведь ты их убил! Их всех!» Марья буквально выплюнула слова ему в лицо и горько вопросила. «Скажи на милость, что сделали тебе эти люди?» В душе она корила себя за то, что говорит с ним вместо того, чтобы напасть, повергнуть на землю в поединке и убить, но просто не могла иначе. Потому как помимо того, чтобы остановить чародея, Жаждала она не меньше скинуть, наконец, тяжкий камень вины с собственного сердца. Камень, избавиться от которого, как она ни старалась, не выходила. «Я ли?» Чародей же, кажется, говорил охотно. Так точно рад даже был их встрече, точно ждал ее все эти годы. Точно сам хотел, если не оправдаться, то хотя бы объясниться. «Сгубил их вот он. Глупец этот и его ослиное упрямство». Он бросил взгляд на тело под ногами. «Я ведь пришел не за их никчемными жизнями. Какой от них прок? Здравствующих аль мертвых? Я пришел за бесценными знаниями, Марья, и все были бы живы, если бы староосел согласился все рассказать мне по-доброму. Но для него таинство знаний оказалось важнее тех, с кем он прожил бы много лет». Так рассуди, морская царевна, кто виноват — я или его упрямство?» Марья, точно не услышав, процедила. Знаме, да на что они тебе? Взгляни на себя, чародей!» Она горько вздохнула. «Неужто сам не видишь? Нафиг укрыла тебя своим саваном, и смерть уже не за горами!» «Так смерть!» Он с веселой усмешкой перебил ее и словно бы уже собрался что-то рассказать что-то крайне важное, значимое для себя, что-то, чем поделиться, жаждал с близкой некогда себе душой, но затем отвернулся, сгорбившись, как-то по-звериному оглядел свою рать и тихо, словно через силу, рассмеялся. — Иди прочь, царевна. Нечего мне нынче с тобой делить до да силы и мериться. Не пришло еще наше время. Уходи и не ищи меня больше, потому, как говорю тебе, «Вновь мы миром не разойдемся!» Наше время давно ушло. И не подумав его послушаться, царевна потянула из ножен клинок. «Все закончится здесь и сейчас. Для всех вас!» Она обвела воинов тяжелым взглядом, и чародей, криво усмехнувшись, кивнул. «Я знал, что ты так скажешь!» А затем, вдруг обернувшись черным вороном, рухнул с утеса вниз. «Чародей!» Неистово закричав, Мария бросилась вперед, прямо на заступающих ей дорогу воинов. Отбила один удар, другой, ответным взмахом развалила наполам сразу трех врагов, забрызгав их кровью себя и прочих, а затем, орудуя своим тяжелым, острым, точно бритва-клинком, принялась прорубать себе путь к обрыву. Так, словно в руках у нее была коса, а супротив не люди стояли в броне, а весенние разнотравье. «Чародей!» Сраженные ее страшными ударами враги гибли. Место павших воинов занимали все новые витязи, неспособные ни сбежать, ни отступить. А она, убивая их одного за другим, все кричала и кричала в бессильной ярости: "Чародей!" А в небе громадная птица почти уже обернулась крохотной, теряющейся в разродившихся наконец дождем тучах черной точкой. Дни нынешние. На берегу, где некогда Еремей с Володыкой уговор заключили, а ныне чародей Ясный Сокол волжбу творил, дабы прошлое недавнее увидеть. — Кощей Бессмертный? Царевич, недоверчиво поглядев на Марью, тряхнул головой. — То тот самый, которым бабки детей пугают? Да как же такое возможно? Он же сгинул! Мертв! Да так давно, что о тех временах и памяти никакой не осталось. Не мертв. Марья хмуро покачала головой. Лишь заточен навеки в собственном замке, что на острове Буяне. Заточен? Столько лет? И даже больше. Нельзя царевич Кащея убить, ибо смерть его не с ним, не подле даже, а надежно спрятана. И где ни единой душе во всем мире триедином неведомо. Все одно ничего не ясно. Пусть не мертв бессмертный, заточен, разница невеликая. И куль так, как тогда он отца моего похитить смог? Не знаю. «Сама не понимаю, как возможно такое, и выяснить это один лишь способ есть — на Буян остров отправиться, в Навь, в его темницу. Коль нашел Кощей способ из тюрьмы своей вечной избежать, то только там узнать шанс есть, как ему невозможное удалось, и куда он после отправился. Вот только...» Она поглядела на Сокола. «Без дара твоего, чародейского, ничего не выйдет. Только ежели вновь уже в темнице Кощеевой действо такое волшебное провернуть, Правду вызнать можно. От того ясный сокол, хоть я и не вправе, все одно просить тебя буду со мною отправиться. И коль подсобишь, от всего царства подводного твердо говорю, проси, чего пожелаешь. Не нужно мне наград и даров великих, царевна. С тобою отправиться. Единственный способ узнать, куда государь наш пропал. Тот, кому я в верности поклялся. Да чья дочь от меня дитя ждет. Потому пойду я безо всяких условий. «Да разве ж туда попасть можно?» Иван, глядя на их споры и уговор, взъерошил волосы. «Можно», — чародей кивнул. «Да? Ну хорошо. И как же, скажите на милость? Аль, быть может, ты, Марья, и дорогу туда знаешь?» «Знаю». Марья, решив не лукавить, ответила как есть. «Бывала я там когда-то». «Бывала?» Царевич удивленно вскинул брови, а она на мгновение унеслась вновь сердцем в далекое прошлое, что рвалась бесцеремонно из запертой давно клети бытия, да рушила ее настоящее. Давным-давно, в дни, когда была царевна наследная Марья Маревна, еще молодой совсем девушкой и от визита второго на сушу не удержалась. Уже ступив на берег, юная царевна едва удержалась, чтобы тут же не броситься обратно в море. Сегодняшней ночью она улизнула из хрустального дворца уже во второй раз. Хотя после первого раза, того, что было уж почти как 4 седмицы назад, ей здорово влетело. Разгневанный побегом Володыка встретил ее тогда в водовороте бушующего его отеческим недовольством шторма и запер непослушную дочь в ее комнате под надежную стражу щук. И вот едва все улеглось, и ей вновь разрешили выходить без сопровождения несговорчивых, зубастых надсмотрщиц, как она, невзирая на возможные последствия, вновь отправилась на сушу. Девушка подставила лицо щекотуну ветру и рассмеялась. Как же здесь все-таки было здорово! Даже звезды, по-прежнему далекие и холодные, уже не так пугали ее. Еще бы! Ведь одна теперь навеки была с нею. Марья огляделась в поисках того, кто подарил ей ее. Чародея, гадая, каждую или ночь он приходит на берег. Ей до жути хотелось поболтать с ним вновь, ведь тот столько еще всего мог поведать ей о земле, о местных правилах и порядках, царствах и людях, о зверях, птицах, лесах и горах. Мария. Знакомый, полный удивление и голос, раздался со стороны ближайших скал и тут же добавил. «Только не плескайся! Я это, чародей! Помнишь, надеюсь?» Следом из-за камней на вершине склона появился и самый ее давешний знакомый. Одетый все в ту же черную одежду, На сей раз под мышкой он держал кипу плотных свитков. Хм, ну даже не знаю. Марья весело рассмеялась, а он возрился на нее с величайшим удивлением. Глазам не верю! Ты ли это? Чародей принялся спускаться на берег. Торопливо, немного неуклюже, иногда путаясь в полах своего не самого подходящего для таких дел деяния. Уф, ну здравствуй! Едва оказавшись, наконец внизу, он тяжело задышал и, отряхнув руки, радостно заулыбался. А ведь говорила, что не явишься больше. Прощалась, помнится. Чего же поменялось? Неужто соскучилась? А тебе это знать вовсе не обязательно. Мария хмыкнула. Может быть, поняла, что не все посмотрела, да и расспросила тебя не обо всем. Она заливисто рассмеялась, а затем, резко смолкнув, молвила вкрадчиво. А может быть, и соскучилась? Девушка весело подмигнула чародею. «А ты сам-то чего здесь в час столь поздний? Не как меня каждую ночь высматриваешь?» Пойди знай, Может, и высматриваю». Он вернул ей лукавый тон, и Марья надула губки. «Ах, загадочный ты больно! Не хочешь — не говори. Расскажи лучше мне еще о суше да чудесах земных. Уж больно Люба ты в прошлый раз все словами раскрашивал». «Что ж, раз так, то как я откажу?» Чародей пожал плечами. Да только сперва и ты мне на один вопрос ответь. Хорошо? Вопрос? Что еще за вопрос такой? Юная царевна нахмурилась. Этого она и боялась, что чародей, прикормив ее историями, точно ребежку глупую, про мир подводный начнет выпытывать. Зря. Зря она вообще пришла, зря затеяла с ним сразу прошлого все разговоры эти. Ничего рассказывать чужаку о своем царстве она, конечно, не собиралась. Ну нет, честно это разве? «Это ведь я пришла вопросы задавать. Так что ты, дружок, уж как-нибудь обожди». Она скрестила руки на груди, но чародей с улыбкой покачал головой. «Нет, это в прошлый раз я бескорыстно тебе все рассказывал. А теперь уж другой день, а значит, и уговор иной». «Ах так?» — Марья от возмущения округлила глаза. «А ну как я развернусь и уплыву во свояси На это что скажешь?» «Что ты так не сделаешь?» Чародей, уверенно усмехнувшись, повторил ее жест точно в зеркале. «Ах, не сделаю!» Марья прищурилась воинственно. Первым порывом ее было назло этому самоуверенному человечишке взять да и уплыть. Но она, конечно, сдержалась, потому как не для того рисковала недовольством владыки, чтобы так просто сдаться. Чародей же, помолчав, добавил. «Не сделаешь! Не в твоем это характере, Марья! Вот так просто от задуманного отказываться!» «Так что ты мой вопрос, по крайней мере, выслушаешь. Уж в этом я уверен». О! царевна закатила глаза. «Что там у тебя за вопрос? Задавай поскорее, да и покончим с этим. Ночь короткая, а к утру мне во дворец хрустальный воротиться нужно». «Ну, собственно, вот об этом я и хотел спросить». Чародей вдруг сделался серьезным. «Ночь проболтаем, а поутру что же? Опять прощаться навсегда будешь». «Так вот что тебя заботит». Юная царевна, совсем не ожидавшая ничего подобного, немного растерялась. Она легко пожала плечами. Сейчас ей вовсе не хотелось думать ни о чем серьезном и грустном. Давай сперва до утра доживем. А там, глядишь, не прощай, я тебе скажу, а. До свидания! Она, жутко смущаясь, чувствуя, как ярко пунцовыми становятся щеки, потянула за тонкую цепочку и показала чародею, подаренную им звездочку. Вот, знаешь, Я ведь с тех пор ее ни на мгновение не снимала. Оберег она мой. Напоминание о земле. Девушка на мгновение замолчала, унимая все усиливающееся волнение, слыша, как колотится барабаном в ушах сердце. О том, что я все-все могу. Она сглотнула. Да о том еще, кто эту уверенность мне подарил. Чародей. И кому того я вовек не забуду. О тебе не забуду. Поддавшись внезапному порыву, она вдруг привстала на цыпочки и поцеловала опишившего чародея в щеку. То был робкий, осторожный и точно ранняя птаха и колючий, как морской еж, поцелуй. Первый в жизни юной царевны. И, подарив его чародею, она поняла, что абсолютно счастлива. Безмерно, бесконечно, необъятно. Как необъятен сам море океан, как необъятно бескрайнее... Усыпанная самоцветами звездами небо над их головами. Марья не знала, что будет дальше, да как, не знала ни о чем гадать да подгадывать, потому как в одном она вмиг в тот волшебный была уверена полностью, что теперь-то все у них с чародеем будет хорошо. Дни нынешние Царство государства дорогу немудрено найти, Иван. Задумчивый голос ясного сокола привел Марью в чувство. Вот пройти ею — другое дело. Он замолчал, поиграв желваками на скулах. — По коварным трясинам камнетопе путь тут лежит. Через Калинов мост, что добела, раскален и непролазные буреломы темнолесья. Человеку такое не под силу. — Так ведь я и не человек, сокол. Царевна, уже полностью совладав с эмоциями, расправила плечи. — Да к тому же и не собираюсь я по земле идти. Иван хохотнул. — Хе, это как? «Полетишь, что ли?» «Царевна собирается воспользоваться водными тропами. Прав я?» «Верно, сокол». Марья, более не обращая внимания на спутников, повернулась к морю и широко развела руки в стороны. «К тебе взываю, могучий море океан!» Клич ее беззвучный пролетел над волнами и, ухнув в пучину, затерялся на глубине среди кораллов до бездонных океанских впадин, что помнили еще зарю Триединого мира. «Открой мне свои пути! Проведи тропами водными, как старь к острову Буяну!» Море ответило на ее зов. Загудело, заволновалось, зашлось беспокойными бурунами с белой пеной. Растревоженная хлынула бесстрашно на берег, сились подхватить свою царевну, повеление ее исполнить. Да бессильно откатилась назад. Потрясенная Марья вновь и вновь потянулась всем естеством к воде, но исход был тот же. Без истинного владыки, все в подводном царстве, до того зиждившееся на его силе, рушилось куда быстрее, чем могла даже вообразить себе наследная царевна. Водяные тропы для нее отныне были закрыты. Марья медленно опустила руки, вгляделась в чернильную темноту ночи и, решительно развернувшись, пошла, наконец, прочь от воды. «Морских троп больше нет. Придется мне добираться до буяна иными путями. И чем скорее, тем лучше покуда совсем худо не стало. — Худо? — Без морского владыки стихия все сильнее буйствует. Недалек тот час, когда шторма до бури град морской рвать станут, а следом и ваших городов прибрежных черед настанет. Иван переглянулся с соколом и решительно сказал. — Да уж, в таком случае и впрямь нам поспешить лучше. Но все одно, в град столь не заехать, так и так придется. Лошадей сменить, запасных взять, да с ясным каким-никаким запастись. Дорога трудная, и приключиться на ней всякое может, так что подготовка к такому пути не помешает». Он поглядел на Марью и хоть та и не спорила, добавил. «Потому как с твоей выдержкой и силою не только простым людям, но и коням не потягаться». «Сделаем, как скажешь, царевич. Верю, что лишнего ты и сам задерживаться не пожелаешь. Вот только людей твоих я советую дома оставить». Что ко мне топишь, что темнолесье, тем паче. Места гиблые, а я уж, прости, за одного только сокола держаться буду, потому как без его волжбы нам никуда. Остальные же, кто с нами решит отправиться. Она обвела взглядом мрачных витязей. — Сами в случае чего на себя пеняйте. Не пугайся, ревна. Мы тут все пуганные. Старик-десятник по-доброму улыбнулся. — К тому же, раз места гиблые, так тем паче вам дружина понадобится. Так оно всяко полегче будет. — Что ж, решать тебе, царевич. Марья, не став спорить, первой покинула берег. В во дни возвышения советника, когда вернулась царевна морская во хрустальный дворец из разоренного чародеем селения. — Ты на сушу выходила, сызнова. Хоть я то строго-настрого запретил. В тронной зале дворца стояла тяжелая, давящая тишина нарушаемая лишь тихим грозным глазом володыки. С высоты своего трона он сурово глядел на непослушную дочь, и тени по углам от взгляда того, казалось, становились темнее. «Ослушалась прямого указа отеческого и володыческого. Пошла против моей воли». Морской царь смолк, давая ощутить царевне всю тяжесть ее вины, а затем тихо вопросил. Что можешь в свое оправдание ты молвить, дочь моя, Марья Маревна. «Прости меня, отец». Она покорно склонила голову. «Прости и накажи, как того пожелаешь, и впрямь я на земле была, не сдержалась, но от того только, что твоим же советом верная я, владыка». Царевна открыто взглянула в глаза отцу. «Забочусь я о благе царства подводного, потому как если дать чародею силы набраться, то...» «Довольно!» Володыка прервал дочь непривычно резким укриком, а после заговорил уже куда спокойнее и даже устала. «Вижу я, что виноватой себя в том считаешь, то зря, потому как пустое это дело, Марья. Нет твоей вины в том, что смертный, силы неподвластные подчинить вас желал, не твой то выбор, а его собственный. К тому же бесчинства свои он на людских землях творит, А нам до да их бед дела нет, покуда сами на поклон не явятся. Вот тогда и помочь можно, но уже со своей выгодой. Володыка покачал головой, разочарованно цокнув языком. Многому. Ох, как многому еще научиться тебе предстоит, дочь моя, прежде чем готова править будешь. Прости, отец. Марья склонила голову пуще, но глаз ее, напротив, сделался жестче. Прости и позволь возразить тебе, не от того я, чародея, остановить хочу, что свою вину в его злодеяниях ощущаю. А если есть того немного, если есть на мне вина в его злодействах, да только то не единственная причина, из-за чего я, чародея, остановить хочу. А от того, что знаю его, видела там, в сожженном селении, и твердо сказать могу, никогда он не остановится. Знаниями и силой не присытится, всегда ему мало будет, и рано или поздно и на нас он свой взор обратит. «Упряма ты, Марья!» Володыка устало покачал головой и грозно нахмурился. «Да только не к месту. Напрасно стараешься меня в решении моем переубедить. Все я сказал уже. Забудь на сушу дорогу. Раз и навсегда!» Он задумчиво повел головой и уже мягче добавил. «А за границы наши не тревожься. Нет такой силы, что с Черномором и его богатырями совладать способна» и пока на страже он ничего царству подводному не грозит. Слушаюсь, отец. Марья, поняв, что спорить бесполезно, сдалась. Прости за то, что ослушалась и в мудрости твоей усомниться посмела. Впредь не нарушу я более ни единого твоего указа. Надеюсь, так и будет, Марья. Володыка степенно кивнул. Ибо сейчас в тебе молодость буйная, говорит. Покоя не дает, с места рвет. Делом правоту доказать подначивает, но со временем ты поймешь, что не всегда в бой рваться надо. Порой куда лучше в стороне остаться, что до наказаний не вижу я, чтобы они на тебя действия особенно имели. Видно, выросла ты уж из отцовских роск. Так что одна надежда лишь — на сознательность твою, царевна наследная. А теперь ступай с миром. Володыка чуть повел бланью, отпуская Марью. — Слушаюсь, отец. Сызново поклонилась молодая царевна и с тяжелым сердцем покинула зал. Пусть в словах Володыки по обыкновению были и правда, и мудрость, но на душе ее все одно было неспокойно. Дни нынешние, где-то средь коварных не камнетопи. Жалобно заржав, очередной конь провалился на бок, увязнув в липкой, жадно чавкающей грязи. И ратники, споро спешиваясь в зловонную жижу, бросились сообща вытаскивать его из трясина. С тех пор, как Марья, Иван, Ясный Сокол и сопровождающие их витязи покинули Стольный Град, прошло уж без малого две седмицы. И еще дважды всходило солнце с тех пор, как ступили они на зыбкие тропы Камнетопи. И вот тут-то дорога, что раньше спорилась, встала на дыбы, перестав потакать своим путникам. Теперь каждый шаг... Каждая сажень давались с таким трудом, что под вечер и люди, и кони валились без сил. Лишь чудодейственный отвар ясного сокола помогал всем к рассвету хоть немного прийти в себя. Особняком, конечно, держалась Марья. Она одна готова была идти день и ночь, без передыху, хоть и на ней нет-нет, да начинала сказываться усталость. Впрочем, царевича и его людей она не подгоняла и за вынужденную неспешность не корила. Так уж вышло, что они нуждались друг в друге, и за дни, проведенные вместе в пути, Марья незаметно для себя прониклась к своим спутникам, если не уважением, то терпимостью уж точно. Впрочем, в том, что касается самого Ивана, терпимость ее, по правде сказать, уже куда больше походила на симпатию. Царевич, даже в трудные времена не унывающий, не лезущий за словом в карман, Любящий добрую шутку, не чурающийся ее и не чувствующий себя при бессмертной морской деве иловым червем, а напротив, держащийся с ней на равных, все больше царевне был люб. «Проклятое болото! А ну-ка, братцы, потянем! Эх!» Десятник, подбадривая ратников, что было мочи, потянул животину за упряж. Конь бился, кричал, но топь не сдавалась, не желала так просто отпускать свою жертву, и несчастная животина вопреки стараниям воинов, продолжала погружаться в липкую жижу, вот-вот грозясь захлебнуться. К витязям присоединились сокол с Иваном, но и их усилия оказались напрасными. Жалобно стенающий жеребец уже почти полностью скрылся под водой, а жадная трясина теперь старалась утянуть вслед за ним и кого-нибудь из людей. «Ох, да за что же мне все это?» Глядя на тщетные потуги витязей, Марья хмуро покачала головой. Ей, в отличие от людей, чувствующую злую волю болот, было ясно. Топь коня уже не отдаст, потому как того своей законной добычей считает. Впрочем, в этот раз противной жиже предстояло от своих притязаний отказаться. «Эй вы! А ну-ка разойдитесь все, покуда сами не утопли!» Спешившись, Мария шагнула вперед, тут же оказавшись по коленам в вязкой жижи. Она уже достаточно хорошо изучила Ивана, а потому точно знала, что и как будет, и не стала дожидаться мига, когда царевич попросит ее о помощи. «Уйдите, кому говорю!» Подходя все ближе, она касалась дланью водной глади и прислушивалась к стихии. Непривычно тяжелая, тягучая, она казалась совсем чужой и неожиданно властно противилась воле наследной царевны. Марье сперва показалось, а через миг она уже уверена была в том, что воду местных болот верны не володыке истинному, а совсем другому хозяину. Нет, конечно, при большом желании она наверняка смогла бы упросить трясины ласкою, а любедить силою отпустить коня с миром, но подобное действие отняло бы у нее слишком много времени и душевных сил, тратить которые в свете все истончающиеся связи со стихией царевне совсем не хотелось. А потому, растолкав с пути последних... Самых нерасторопных витязей она подошла вплотную к почти скрывшемуся бешено вращающими глазами коню, ухватила того за сбрую с седлом и, не обращая внимания на дошедшую выше груди воду, потащила того на себя. Болото сопротивлялось. Перепуганный конь кричал чайкою и все же медленно, но верно покидал топкую трясину. «Ух, ну сильно, царевна!» Десятник Егор, проявивший себя за время пути как удивительно душевный человек, Эдакий родной дядька для всего их отряда, включая даже собственного царевича, и в те редкие моменты, когда она то позволяла Марью, одобрительно присвистнул. Столько витязей не справилась, а ты одна сдюжила. Спасибо, а то в жалко было бы Антушку. Я его еще вот таким же ребенком помню, с руки кормил. Это кто ж так конята назвал? Марья, которой спасение животины далось неожиданно тяжело, отдуваясь хмыкнула. Так Конюх наш. «Добран!» «А!» — протянула кивнув царевна, уже и сама не понимая, к чему принялась расспрашивать десятника. «Спасибо». Рядом остановился Иван. Как не ты, сгинул бы красавец!» Царевич с нежностью погладил тяжело дышащего коня по шее. «А может, не только он?» «Может». К ним подошел смурной и грязный с ног до головы сокол. «Крепко болото за нас взяться удумали». «Болото?» Иван вздернул брови. «Да, но трумчую, не рада нам здесь. Что скажешь, царевна? Тебе-то всяко виднее». «Прав ты, сокол». Рассудив, что ее спутникам лучше быть готовыми к предстоящим неприятностям, Марья хмуро кивнула. «Злые это топи. Дикие. Чужие и вам, и мне. Равно, как и их хозяин, впрочем». «Хозяин?» Теперь удивление Ивана переключилось на царевну. «Да неужто у болот хозяин есть?» «Есть, Иван». За Марью ему ответил сокол. «Слышал я о нем. Царем вот его кличут». Ха! Не сдержавшись, Марья фыркнула. «Мало ли кого как кличут. Времена такие нынче, что любую жабу болотную на царство возвести норовят. Да только вот никакой не царь он, проходимец каких поискать. Оттяпал себе две чарки жижи болотной и сидит теперь в ней. Радуется. Носу во внешний мир не кажет. Вот вам и весь царь». «Ого!» Царевич присвистнул. «А ты, как я погляжу, зуб на местного царька точишь. И чем же это, позволю знать, он тебе так не угодил?» Марья из-под лобья зыркнула на Ивана, уже жалея о собственной слова охотливой несдержанности, но все же продолжила, рассудив, что коль начала, то надо все рассказать, что им знать можно. Тем, что рот его некогда пошел супротив воли Володыческой, и царству морскому свои жалкие болота до речки он противопоставил, оттого у нас с ним и вражда лютая, да непримиримая, А значит, Марья мрачно сдвинула брови. К любым гадостям нам быть готовыми надобно. На своей земле препятствий нам местное управление с временами может учинить немало. Уж поверьте, одними лошадьми дело не ограничится. Потому как путь наш только начался, а чем дальше забираться в топе будем, тем власть его сильнее будет. Ладно, ехать надобно, а не разговоры разговаривать. И так двигаемся точно улитки морские. Она шумно выдохнула и недовольно огляделась. «Что, никак жалеешь, что с нами едешь?» Иван растолковал ее смурный вид по-своему. «Думаешь, что как бы без нас путь держала, так уж далече была бы?» «Далече-то далече, да что толку?» Марья пожала плечами. «Мне нынче без чародея никуда, так что и не важно, о чем я жалею, о чему радуюсь». «Ого, радуешься? Неужто и такое есть?» «Есть». Марья, не вдаваясь в детали, усмехнулась, а после мрачно добавила. Ну уж точно не понраву мне, что конец пути нашего далеко не всем твоим людям увидеть, доведется царевич. Раненько ты нас хоронишь, царевна. Десятник, прищурившись, хмыкнул в бороду. Глядишь, еще побарахтаемся. Меня вот, однако, пока мест больше другое тревожит. Он повернулся к Ивану. Чем дальше мы в болото забираемся, тем трубки уже, да зыбче земля. И я вот чего думаю, Иван, коль позволишь совет. «О чем речь, Егор? Говори, конечно!» Иван подружески хлопнул ратника по плечу. «Коней, думаю, воротить надо бна. Ничего хорошего их дальше не ждет. Полягут лишь зря». «Ха! А ведь прав ты, Егор!» Царевич задумчиво покивал. «И сам я о том думал. Ну, а раз так, знаешь, ты вот что. Отряди-ка троих своих молодцев, что позеленее. Пущай назад едут, да у границы камнетопи становище разобьют. Дожидаются нас». Дорога уж известная, они пропадут, а мы, далече на своих двоих пойдем. Будет сделано, царевич. Егор кивнул, и вскоре уже без троицы витязей они продолжили путь. Не прошло и половины дня, как тропы, пускай ненадежные и коварные, но все ж такие, что могли держать коня, остались позади. Теперь же всюду, куда ни глянь, простиралось только бесконечное болото. Серо-зеленое полотно мха богульника и осоки, расцвеченная зеркальными кляксами стоялой воды с отражающимися в них низким, затянутым свинцовыми тучами небом. Так что решение воротить животных оказалось как нельзя более верным. «Нет дальше пути, царевич, сам проверял. Сопротивляется болото проклятое». Потащив на себя длинный шест, Егор потянул с головы шлем и подставил лицо моросящему дождю. «Ничего, справимся, не впервой». Иван, отгоняя назойливую машкару, что роилась в воздухе несметными тучами, норовя заползти в глаза, нос до уши, залихватски подмигнул витязем. «Нет, ну, гад, вы только к дну пойдете, уж поверь. Недаром ты, Егор, тропу никак не сыщешь». Марья мрачно поджала губы. «Его эта воля злая, хозяина. Даже я, царевна морская, безопасного пути под водою не чую. Не желает нас он пускать, и навряд ли лишь зыбкими топами удовольствуется». «Что ты имеешь в виду, Марья?» Иван после слов царевны явно напрягся. «Наверняка по нашей душе уже гнусь до да Пугань свою выслал. Так что готовьтесь, Витязи. Совсем скоро и вовсе худо станет». «До погони еще добраться надо. Брань — дело ясное. А вот как далече пройти — это вопрос большой». Егор пожал плечами. «Насчет того не тревожься, Витязь». Я, покуда в силе своей, да океан море в моем сердце, Через топе вас уж как-нибудь проведу. Пусть и не без труда, может быть. Царевна все обдумав, огласила, наконец, свое тяжкое решение. Вести несколько часов, а то и дней к ряду, Тяжелый разговор с поправшей власть владыки стихией — Дело нелегкое. Однако, не пойдя она на сей шаг, То исход их похода известен. Все, как один витязи, утонут в болотах, И, как придет время, сокола ей защищать придется самой. При таком раскладе меж силою собственной, когда у тебя лишь две руки да глаз пара, и сохранением жизни и витязем, что как минимум могут во все стороны разом глядеть, выбор был очевиден. Чую я, совсем скоро нам бой предстоит. А там каждый меч на счету будет, так что не гоже людей топим жадным запросто так отдавать. Что ж, вот и славно. Егор поэтически тепло улыбнулся, явно не поверив в исключительно корыстный подход царевны. А Марья... Отчего-то, рассердившись на него за это, отошла в сторону и, простирая руки над водной гладью, про себя молвила. «Камнетопь, к тебе взываю! Яви мне свои тропы тайные!» Напали на них поздним вечером, когда солнце уже скрылось за горизонтом, и на камнетопь опустилась тяжелая покрывало ночи, едва подсвеченная болотными огнями до да тусклыми, кисло-желтыми светляками. К тому времени путники как раз вышли к зарослям черной альхи по от чего то сбросившись с себя всю листву, мечтая лишь об одном — разбить привал на толстых крючьях, торчащих из воды корней, и хотя бы немного отдохнуть. Впервые в тот вечер среди стенающих про себя передышки была и магия. Благодаря ее усилиям до зарослей удалось добраться всем путникам без исключения, но никто из них даже не подозревал, какой ценой далось царевне сохранение их жизней. Впрочем, даже при помощи Марьи дорога к Черной Роще все одно вышла ужасно трудной, и люди, вымокшие до нитки, валящиеся с ног от усталости, сперва даже не поняли, когда их стали убивать. — А где Андрей? Десятник Егор, оскальзываясь на склизких от мха корнях, постарался забраться по стволу выше и с тревогой огляделся. — Аким, за тобой ведь он шел. Он обратился к все еще остающемуся в воде черноволосому с лихими усами до плеч Витязю. Ответить тот уже не успел. Сразу три неказистые, похожие на лягушачьи тени, бросились на Акима из непроглядной тьмы чернильной воды и, облепив точно пиявки, стремительно утянули вниз. Так споро, что еще мгновение, казалось, никто не понимал, что произошло. Засада! Наконец, обнажив клинок, десятник бросился на помощь своему ратнику, но Марья удержала его железной хваткою. Нет, не жилец он, они мясо людское в рвут. Лучше кругом встаньте живо! Все слышали? По взгляду царевны, поняв, что с ней сейчас лучше не спорить, а бедняге ей не помочь, Егор порывисто крикнул и гаркнул, что было мочи. «Живя, братцы!» «Что это за погонь?» Иван, встав плечом к плечу со своими ратниками, скосил взгляд на Марью. «Это навки. Их в здешних болотах, что твоей мошкары». «Перебьем». Царевич вскинул лук с прищуром, глядя, как из воды на ветви деревьев выбираются сгорбленные бледные твари с круглыми, точно блюдца, светящимися глазами прицелился и выстрелил, сбивая ползучую дрянь обратно в топь. «Ну и страхолюдина!» Ближайшая к ним навка то ли улыбнулась, то ли оскарилась, плотоядно облизнулась длинным лиловым языком и раззявила полный острых точно иглы зубов рот, в который тут же и получила очередную стрелу царевича. «Неплохо!» — Марья уважительно хмыкнула. «А с теми что делать будешь?» Она кивком указала надежный глаз, светящихся над поверхностью топи, точно жуткие лампы. Навки были всюду. Висели на ветвях, карабкались по стволам, являя витязем свои окровавленные, разверзнутые точно раны спины, с торчащими наружу обломками ребер. Выглядывали лягушками из воды. «Ну, и этих перебьем!» На сей раз голос старевича звучал куда менее уверенно. «Да и он вон на что!» Пожав плечами, он оглянулся на сокола. «Ты как, брат? Готов по ним чем-нибудь позлобнее врезать?» «Навки порождение Нави. Даром, что живые, на вроде зверя, да только шкуру их ни стрелой, ни мечом не пробьешь. Одна надежда в пасть бить, и тот варь, живучий настолько, что это все почти бестолку». Чародей задумался. «А вот зато огонь колдовской с ними в раз совладает. Да, верно все. Мне нужно время». Он попятился за спины Витязей. «Сколько?» «Сколько сможете? Костер на болоте так просто не разведешь». Не теряя больше времени на разговоры, чародей принялся споры очищать от мокрого мха ближайший корень, а Иван, глянув на людей, молвил. «Ну, вы все слышали сами. Держитесь, братцы». И тут навки, как по команде, бросились в атаку. Первую же, показавшуюся слишком близкой от рядов защитников чародея тварь, Марья обезглавила одним могучим ударом и предупредила витязей. «Мой меч их разить способен, но сокол прав, ваши тут бесполезны. Ни остроты с крепостью не хватит, ни силы даже в ударе, но то не беда. Навки сильные и да легкие, отшвыривайте их прочь. И главное, не дайте себя под воду утянуть». «Защищайте чародея, ратники! В нем наше спасение!» Показывая пример остальным, Егор пинком отбросил ринувшуюся к нему навку, но следом их белесых тел стало так много, что лишь плотный строй позволял ратникам хоть немного сдерживать вражий натиск. Впрочем, долго так продолжаться не могло. Вскоре люди стали уставать, а следом один за одним, неспособные в полной мере разить врагов и гибнуть. Обессиленные, облепленные бледными тварями, точно комарами, окровавленные и кричащие от ужаса и боли, находили они свою смерть в темных, мерцающих отблесками чародейского костра в водах камнетопи. И даже Марья Маревна, хоть и старалась успеть всюду, хоть делала все, что могла, и даже больше — Резала, рубила, колола и рвала и тела навок голыми руками, никак не могла повлиять на исход обреченной схватки. Она хорошо понимала, что рано или поздно враги прорвутся-таки к соколу. А тот, скорее всего, не успеет свой обряд завершить, свое колдовское действо. Оторвав руку очередной мерзкой вражине, она с тревогой обернулась на чародея. И его, в отличие от рядовых ратников, царевна потерять не могла, а значит, стоило что-нибудь придумать и поскорее. Конечно, с самого детства Марья знала — навык всегда ведет русалка. Они для речной девы все равно, что охотничьи псы для боярина. И без твердой руки разбегутся тут же. А значит, стоило только найти мерзавку, и битве конец. А Вот только отыскать ее, схоронившуюся где-то окрест, было не так-то просто. К тому же покинуть круг Марья не могла. Уйди она, и навык рубить здесь совсем станет нечем. А значит, витязи не удержат и так рвано уж строй, и чародей в таком случае до ее царевны возвращения может и не дожить. Оставался один лишь путь — отогнать кровожадных тварей, воззвав к стихии. На то, что ей посреди камнетопи достанется сил умертвить их, Марья ложных надежд не питала. Но вот прихлопнуть, оглушить, так, чтобы связанная с ними мысленно русалка испытала нечто вроде того, что чувствует огретая веслом щука, это можно было попытаться. Царевна быстрым взором окинула круг — Немногие, оставшиеся в живых витязи, держались из последних сил. Прямо на ее глазах Навка вцепилась одному из воинов в лицо. Человек, неистово закричав, попытался отодрать тварь от себя, да так и рухнул вместе с ней прямо в кровавой пеной воду. Путь к чародею, наконец, был открыт, и сразу несколько сестер, умертвившей витязя твари, ринулись к занятому и чародею. Марья мигом поняла, «Еще немного, и спасать будет некого». «А ну сюда идите, селедки тухлые! Чую, недолго вам осталось!» Зло оскалившись, царевна потянулась сквозь густую смрадную перину болот к самому естеству родной стихии, к чистоте моря-океяна, истока всех мирских вод, рек, озер, морей и болот. «Внемлите мне, отец океан, да мать море! Ибо я к вам взываю, царевна наследная Марья-моревна! Прошу, помогите злобное порождение болот навью искаженное одолеть!» Твари, что одним присутствием своим воды твои оскверняют!» И, чувствуя, как могучая, неодолимая сила наполнила ее члены, силой хлопнула ладонью прямо по воде. Оглушительно, точно гром спустился с небес, да расколол саму землю, громыхнула. Воздух заполнили тучи колючих, беснующихся брызг, а когда вода с шипением осеннего ливня обрушилась вниз, Марья поняла, увидела, что большая часть навык повержена. Неподвижные, омертвевшие, подобно опавшим листьям, кружили они по зеркально черной спору успокаивающейся глади болота. Медленно сползали с ветвей, терялись в высокой траве, да всплывали на поверхность нарывыми пузырями. Оставшихся враженец достал, наконец, завершивший свое дело, сокол. Едва навки опомнились и собрались еще не понимая, что остались без своей управительницы в новую атаку, как со стороны чародея яростно взревело пламя. Злобно шипя живыми змеями поползло оно от колдовского костра, обугливая ветви, поджигая немногочисленную траву, заставляя вскипать воду и пожирая, поглощая немногочисленных навык, точно оголодавшая щука. Сгорая, болотные твари пронзительно верещали, спешили убраться от жаркого пламени подальше, но оно, точно заправская ищейка, нашло всех. Огненная круговерть продолжалась совсем недолго, но когда пожар стих, В рощине не осталось ни одной оглушенной или не сгоревшей навки. Лишь Витязи, ослепленные, ошарашенные, усталые и израненные, вместо отдыха принялись помогать друг другу с многочисленными ранами. Ну, силен. Марья, уважительно кивнув, поглядела на сокола. А по мне, такого вы друг друга стоите. Такую тьму страха на этих перебить. Всех одним махом прихлопнуть. Иван ошарашенно покачал головой. На да уж! Жаль только, что колдовство свое явить. Ни у кого из вас хотя бы немного пораньше не вышло. Чудом уцелевший десятник Егор, подойдя к царевичу, занялся его ранами. Столько людей славных полегло сегодня. Пусть то смерти славная, достойная. Они ведь свой долг перед страной и государем выполняли. А вот за тех, что уцелели, поклон тебе, морская царевна. Я не помогла сразу, Мария поджала губы. Потому что никакое это не колдовство, Витязь. Ощущая усиливающуюся пустоту в груди, там, где еще недавно ее наполняла стихия, царевна поморщилась. Всего-навсего попросила море океана защиты, и он ответил, на сей раз. Да вот только не всегда так бывает, особенно теперь, когда Володыка исчез. Однавки. Она оглядела неподвижные, медленно кружащие на воде бледные тела. Они не мертвы. Это то есть как не мертвы? Иван, словно невзначай, опустил руку на лук. Да так. Оглушены, будто рыба веслом. И что нам делать, когда они проснутся? Егор постарался, чтобы вопрос его не звучал укоризненно, и с опаской проводил взглядом проплывающие мимо белесая рыла. Ничего. Зато пока не проснулись, надо русалку искать. Навык завсегда русалка ведёт. Отыщем ее, и они нам не страшны. Ну а, прости, как ты ее здесь искать собираешься? Теперь уже легко. Она с навками своими связана была, а значит, и оглохла вместе с ними, если вообще не ревет где-нибудь в три ручья от боли, огнем незримым опаленная. Я найду ее, царевич. Сама вода подскажет. Потому как русалки нынче недопряток. Ну, здравствуй, милая. А вот и я. Марья, неслышно возникнув прямо за спиной русалки, приставила к ее горлу клинок, и та, все еще оглушенная отголосками чувств, связанных с ней навык, испуганно дернулась. Внешне речная дева совсем не отличалась от обычного человека. Полностью обнаженная, стройная, с длинными русыми волосами и небольшой грудью, с венком болотных трав на голове, грязными ногтями да большими, красивыми, изумрудно зелеными глазами. — а вот этого не надо. Ты ведь порезаться не хочешь? — Ты душегубица, человечья выслушка! Русалка, стараясь все же не двигаться, тем не менее зашипела низко и злобно точно рассерженная мурена. «А ну-ка, цыц, чехоня блезлая. Марья, ничуть не тронутая ее словами, равнодушно усмехнулась. «Ты лучше не зли меня». «На что я тебя?» Поняв, что царевна настроена серьезно, русалка тут же сменила тон и заискивающе улыбнулась. «Отпусти меня!» «Ну нет, милая, больно скоро ты от меня избавиться желаешь, а ведь мы только встретились». Марья недобро улыбнулась, и стальной ухваткой стиснула девушку за запястье. «А ну-ка идем, я тебя со своими товарищами познакомлю. Уверена, друг дружке вы понравитесь». Э, «Марья, а зачем ты привела ее?» Царевич закрыл глаза мертвого десятника, медленно поднялся на ноги, стоило царевне с пленницей и русалкой зайти в то, что осталось от рощи. «Она отведет нас к местному царьку». Марья потянула речную девушку за руку, вынуждая выйти вперед. Он нас поприветствовал, так пора бы и нам в гости заглянуть. К царю вот. Иван недоверчиво тряхнул головой, словно не поверил услышанному. Но зачем нам к нему? Не он разве все это устроил? Вот в том-то все и дело, что он царевич, и дальше только хуже будет. Не хочет поганец болотный, чтобы мы по его землям бродили, потому именно и хочу я с ним разговор держать. Марья задумчиво поджала губы и перевела взор на пленницу. «Ну как, милая, покажешь нам дорогу?» «Ни за что, душегубица проклятая!» Девушка, пригибаясь, точно зверь затравленно заозиралась. «Со смертными икшаешься, Своих насмерть режешь! Волжбой бьешь, да огнем жарким жаришь! Позор!» Свою гневную отповедь русалка закончила рассерженным шипением настоящего зверя, и Марья поняла окончательно, что по-хорошему договориться с ней не выйдет. «Что, лазейку ищешь, как бы сбежать?» — Марья усмехнулась. «Так забудь. И никакая я не своя тебе, дочь-болот!» Царевна резко, словно та была прокаженная, выпустила руку девушке. «Видно, не ведаешь ты, с кем говоришь, раз смелости так дерзить хватает. Так напомню тебе, нечисть!» «С самой Марьей Моревной говоришь ты, царевной морской, дочерью Володыки подводного!» Она пригвоздила русалку тяжелым, давящим взглядом, и та, наконец осознав, к кому в плен угодила, принялась похныкивать и причитать. «Нет, нет, быть не может». «Может, погонь. И я не я, коль не заставлю тебя путь во дворец хозяина вот открыть. Немедля!» Марья, резко повернув пленницу к себе лицом, заставила русалку поглядеть на ратников, волком смотрящих на пленницу. — Оглянись, милая, видишь витязей? Твои навки их братьев убивали, топили, заживо ели. Как думаешь, хотят они поквитаться? — Я считаю очень, особенно ежели шепну им, что, коль тебя в куски не порубят, навки как очухаются, с новой силой их рвать станут. Или, быть может, самой мне начать? Например, с того, чтобы руку тебе отрубить, а? жестко усмехнувшись, она вытянула в сторону ладонь пленницы, а затем стремительным движением достала кинжал. «Не надо, прошу!» Над болотами раздался неистовый, звериный вопль стража. «Марья!» Подобного поворота событий, кажется, не ожидала не только русалка. Царевич тяжело дыша, явно готов был уже броситься на помощь пленнице, и лишь в последний момент его удержал ясный сокол. «Царевна, постой. Не нужно членовредительства». Уберившись, что Иван остыл, чародей поглядел на Марью. «Вражба ее позговорчивее сделает. Средь трав, что у меня с собой есть, полы имеется. Она над их племенем власть имеет. Отвар такой для русалки точно пламя. Изнутри жечь будет. Не убьет, конечно, но это пытка настоящая, и безо всяких рук отрубленных». Он напряженно взглянул на царевну, ожидая ее решения, и Марья тряхнула пленницу. «Ну что?» «Все слышала? Добровольно поведешь, алпалыню подчивать тебе будем». Та в ответ вдруг звонко, дерзко рассмеялась. «Ничего вы мне не сделаете, не посмеете. Чую я, как от вас страхом смердит, и все вы здесь, как один, подохнете, а ты...» Она с ненавистью посмотрела на Марью. Пусть всех страдать будешь, людская подпевала!» Марья в ответ опрокинула русалку на ближайший выпирающий из воды корень и, придавив ее руку сапогом, молвила. «Готовь свой отвар, сокол». Вскоре болото наполнили крики, захлебывающиеся, бьющиеся в припадке русалки. Отражаясь от воды и деревьев, далеко летели они над ночными топями, и болотные жители, что отродясь не слыхивали такой жути, в ужасе прятались по своим норам. Извиваясь от дикой боли, пленница рвалась так, что витязи едва могли удержать ее, а Марья, равнодушно глядя на нее, мысленно готовилась к предстоящей встрече с царем Вод. Наконец, крики русалки стихли, и сокол, тяжело дыша, с явным отвращением к самому себе сказал. — Готова, царевна. Приказывай. — Ты слышишь меня? Царевна, одним взглядом поблагодарив чародея, склонилась над пленницей. Та перевела на нее затуманенные взоры тихо, с хриплым присвистом ответила. — Слышу. — И все, что повелю, исполнишь? — Исполню. — Вот и славно. Губы наследной царевны... Расплылись в довольной улыбке.